Глава 42 Испугалась ли я? Кажется, даже взвизгнула, но, честно говоря, ничего толком осознать не успела. А сейчас я лечу, и это чистый восторг. Ну, то есть как? Не то чтобы лечу, скорее падаю, но... Я слышала, как где-то вдалеке орала ксарана, но мне было все равно... Я не злилась, не обижалась. Я была в восторге, горела. Дух захватывал от ощущения полета. В ушах свистел ветер, а мне хотелось смеяться и плакать от счастья одновременно. Это великолепно, прекрасно, изумительно. Источник наслаждался вместе со мной. Он втягивал магию из окружающего пространства и пульсировал в такт моим чувствам. И рос, рос, рос. Мимо проносились клочья тумана, закручивались водовороты этих странных испарений, не имеющих никакого отношения к воде. Кое-где проскакивали искры, иногда дул ветер, подхватывая меня, как пушинку, кидая то туда, то сюда. По моим субъективным ощущениям, из реальности я исчезла на часы. Но сомневаюсь, что на самом деле прошло больше минуты, может, двух. В себя я пришла, когда источник стал пульсировать тревожно с жечься, набрав слишком много магии. Мне хотелось продолжить этот незабываемый полет падения этот неземной восторг, эту радость невесомости, но я себя одернула. лорд Карайтон вскользь упоминал о таком редком эффекте психики, когда маг погружается из-за стресса как бы в измененное состояние сознания. И ему кажется, что все что происходит прекрасно, чудесно, и ему ничего не грозит. На самом деле это прямой путь на тот свет, потому что он не может вовремя остановиться. Я вздохнула пару раз, стараясь отогнать дурман эйфории, и впервые за последние минуты по-настоящему испугалась. Источник жёг переполненной магией, и её надо было выпускать. Только я забыла, как. Мозг из-за всё того же стресса переклинило, а все попытки успокоиться и подумать только разгоняли панику. «Так, Аня, спокойно. Ты не паниковала, когда попала в этот дурацкий мир. Ты оставалась в адеквате, когда тебя пытались убить. Да какого лешего ты сейчас истеришь? Вдох, выдох, вдох. Успокоилась? Погнали! Иногда даже самой с собой разговаривать полезно. Ага, я бы рассмеялась от таких мыслей, да не смешно». «Итак, что там говорил Карайтон на занятии?» «Вот мы сидим в классе. Он говорит про внезапную эйфорию, что ее надо отогнать. Сделано, в принципе. Потом что?» «Потом надо аккуратно, по чуть-чуть выпускать струйками магию, чтобы источник просто не разорвало от давления. Ведь магия тут гораздо более концентрированная, чем наверху». Опять вдох-выдох. «Начали!» я стала потихоньку, буквально по капле, сцеживать магию из источника, ослабляя давление внутри. Его бедного уже просто распирало. Я была на грани. Магия же не уходила в пространство, а подчиняясь команде, окутывала мое тело с ног до головы. Заставляла почувствовать каждую клеточку кожи и каждую частичку силы. А потом она как бы начала распускаться. Нам сказали представить дракона, и перед моим мысленным взором почему-то возник лорд Донорей в боевой ипостаси. Я потянулась к нему и почувствовала, как вспыхнула магия, как рывком расширилось мое тело. Сначала даже показалось, что я не смогла, не справилась, что источник разнесло от перенапряжения. Но тут я почувствовала, что почему-то руки, которыми я раньше беспорядочно размахивала, начали сталкиваться с воздухом и тормозить мое тело открыла глаза которые видимо до этого случайно зажмурила и посмотрела на свое нежное сиреневое крыло махать им все равно что махать рукой управляемость тела такая же что я и продемонстрировала но так активно что тут же сделала кульбит через голову и я лечу так отлично Но надо ведь выбираться, верно? Где верх и где низ, уже давно не понять. Я опять развернулась вокруг своей оси в ту сторону, где, по моим ощущениям, должен был быть остров. Ну или, по крайней мере, сигнальные буи. Они, помимо вспышек света, подавали в пространство еще и импульсы магии. Света я не вижу, везде серо-желтоватая хмарь. А магия? Прислушалась к себе, постаралась ощутить импульсы. Они шли, как я знала, через каждые десять секунд. Зависла на месте, пытаясь почувствовать хоть что-то. Но ничего. Тишина, темнота, пустота. Ой, мамочки. Кажется, я потерялась. Может, я слишком низко, и буи сюда не добивают? Или с ними что-то случилось? Мало ли, ведь Милана еще не поймана, да и ее соучастники, уверена, тоже еще выявлены не все. Но ведь есть еще лорд Нарея, верно? Только одна проблема. Я вроде как тоже ментальный маг, ничего не чувствую. Кажется. А что, если и он не сможет почувствовать меня? Вдруг решит, что я умерла, и сейчас уже контролирует испытание следующей девочки. Что, если меня уже списали? Подумали, что я погибла. Ведь я и впрямь была на грани. И неизвестно, насколько добивает его дар. Да, он силен. Но я ведь действительно слишком низко. Я даже чувствую это давление магии. Так, Аня, дыши глубже. Ты умная девочка. Крутой ментальный маг и вообще очень красивый сиреневый с отливами дракон. Так что подбери сопли и начни уже головой думать. На эмоции уже один раз повелась. Достаточно. Я дала себе мысленный пинок и сделала то, что должна была сделать раньше, до того, как начать паниковать. Выпустила ментальную магию, как тогда на острове я ощупывала пространство вокруг краем сознания, отмечая сильно увеличившийся резерв. Так и должно быть, но часть этой магии все же заемная, из-за того места, где я нахожусь. Но сейчас я действительно ощущала себя всесильной. И что же мы имеем? Я не уверена на сто процентов... Но вроде бы волна магии внизу наталкивается на что-то плотное и как бы отскакивает. Скорее всего, там просто магия самого Льона такой концентрации, что не пропускает мою. Ну, по крайней мере, с низом все понятно. Правда, это можно было и проще выяснить. Сложить крылышки и посмотреть, куда я буду падать. М да не догадалась. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мне лететь надо в обратном направлении. так «Ну, логично. Куда-то на поверхность я вынырну, и вряд ли я отлетела далеко от острова. Проблема в другом. Как не уткнуться в сам остров с обратной, так сказать, стороны, со дна? И как не напороться на мины? Их, конечно, закапсулировали, но вовсе не факт, что они не взорвутся при столкновении с моей бренной тушкой. И это будет чертовски обидно. А в драконьем теле, даже если вовремя замечу их в тумане, Я просто не смогу быстро остановиться. Вон даже лорд Нарей и тот напоролся. Это если не вспоминать о том, что я без понятия, как они выглядят. Вот это по-настоящему плохо. Прощупывание магии направления наверх тоже ничего не дало. Более того, я начала подуставать держаться на одном месте. Я же время от времени была вынуждена махать крыльями, Но и просто парить оказалось не так-то просто. Это как держать руки долго расставленными в стороны. Выглядит несложно, но у неподготовленного человека они начинают трястись уже через минуту. По всему выходит, что оставаться и ждать помощи нельзя, просто устану и упаду вниз. Так что летим вверх и продолжаем ощупывать магии пространства. Я энергично взмахнула крыльями и рывком поднялась такое ощущение на несколько метров. Не знаю, как лучше, махать аккуратнее или быстрее. По идее, если действовать медленнее, то и экономия сил сомнительная, и подниматься я буду тоже еле-еле. Так что крылья в руки и вперед. Машем, машем, пока можно не бояться ни на что напороться. Я слишком низко. Не знаю, сколько я так хлопала крыльями, но начала уставать все сильнее. Периодически приходилось останавливаться, чтобы перевести дух, и прощупать магии пространства. Очень быстро я поняла, что лететь и магичить одновременно — это слишком сложно. Не с точки зрения силы, а из-за потери концентрации. Я временами просто упускала из зоны внимания то одно, то другое, переставала то махать, то сканировать. Вот и сейчас пришлось остановиться буквально на 10-15 секунд, чтобы попытаться услышать, почувствовать буй или хоть кого-то живого. Я выпустила поисковую волну, потом вторую. Они отходили от меня одна за другой, и в какой-то момент я почувствовала, что они на что-то натыкаются, расходятся рябью, будто сталкиваются с чем-то твердым. Не знаю пока, что это. Остров Буй. Может, еще какой-то объект? Надеюсь, только что не мина. Но в любом случае надо проверить. Все равно больше ничего не чувствую, а двигаться куда-то надо так что я прекратила сканирование и усиленно заработала крыльями в направлении этого препятствия. Оно меня будто тянуло к себе. Я летела, и чем дальше, тем сложнее мне становилось. И дело не только в усталости, дело в потере магии. Там, внизу, планета делилась своими запасами со мной. Но чем ближе я к так называемой поверхности, тем меньше силы разлито вокруг. Но я держалась отмерила себе примерное расстояние до преграды, уполовинила его, чтобы случайно ни на что не натолкнуться, и махала крыльями, стараясь ни о чем не думать. Потому что если буду думать, впаду в панику и погибну. Нам же этого не надо? Не надо. Так что раз-два, раз-два. Но все же через пару минут пришлось остановиться и выпустить магию опять. Тут же я с неудовольствием выяснила, что размер пространства, которое я могу прощупать, уменьшился где-то процентов на 10. В принципе, я так и предполагала, что где-то 20-25 процентов приходится на заемную магию мира. Так что это все неудивительно. Просто неприятно и очень не вовремя. Я опять прислушалась к своим ощущениям, но как ни старалась, ничего не могла почувствовать. Странно. Я что, сбилась с курса? Или, может, меня относят куда-то этими завихрениями тумана, ветром, хоть вроде он тут и не сильный? И в момент, когда я уж было отчаялась что-то найти, в меня просто ударило встречной поисковой волной. Буквально вышибло дух. А потом я почувствовала такую концентрированную радость, что от неожиданности чуть опять не потеряла ориентацию в пространстве. Знакомая магия, знакомые чувства. «Лорд Нарей!» И тут же мне пришло в голову нечто вроде образа. Не представляю даже, как это можно описать. Ни слова, ни картинка, а скорее просто знание, что мне нужно оставаться на месте, что меня скоро найдут. Вроде бы я раньше не умела принимать такие мысли формы, но у меня увеличился резерв, так что все возможно. Другое дело, что не представляю, как ответить, что ему стоит поторопиться, потому что я уже прилично устала. Впрочем, дергаться я не собиралась. Еще немного продержусь, и меня спасут. Как говорят спасатели моего мира, оставайтесь на месте и ждите помощи, чтобы потом помощь за вами не бегала. Так что ждем -с. Правда, оставаться на месте оказалось тоже не очень просто. Во-первых, это требовало усилий, потому что меня все-таки немного сносило и в бок и вниз. А во-вторых, нужно было постоянно поддерживать поисковую волну. Иначе лорд Нарэй меня может просто не найти. Я ведь не знаю, насколько я далеко от трассы, и может ли он с этого расстояния меня почувствовать. Я боролась со стихией, может, минут пять или десять. Очень сложно определить в этой серо-бурой хмари где не то что время, даже пространство и магия текут иначе. По моим ощущениям, прошло несколько часов. Но на самом деле такого просто не могло быть, я бы столько точно не продержалась. Немного подбадривало то, что периодически мне приходили мысли-образы, показывающие, что меня ищут и скоро найдут. А еще я каким-то шестым или уже седьмым чувством ощущала, как лорд Нарей рад, что я жива, и как он за меня беспокоится, как боится, что я не удержусь, не дождусь изгину, когда до спасения остается лишь шаг. Я старалась представить и как-то транслировать ему, не знаю, может, на уровне ощущения или отправить картинку, что я обязательно дождусь, что чувствую его поддержку и очень за нее благодарна. Как я рада, что он меня ищет и что ему не все равно. Но ему все же стоит поторопиться. Я настолько увлеклась этой задачей передать образ, что вынурнувший из тумана огромный фиолетово-лиловый дракон стал для меня полной неожиданностью. В первое мгновение я даже испугалась и отпрянула. Мне, конечно, сложно оценить, насколько я крупная в трансформации, но лорд явно больше. Он практически застилает собой все свободное от тумана пространство. Как же мне хотелось броситься ему на шею, обнять, расцеловать в конце концов своего спасителя. Но я вовремя вспомнила, что у меня вместо рук крылья. Мне пришла по мысли связи, которая, чем ближе мы находились, тем сильнее становилась, усмешка. И нечто, что напоминало успокаивающее такое поглаживание по голове. А потом очень четкий образ. «Лети за мной». В общем-то, мне не нужно было предлагать дважды.